Леонид Млечин. Ярославское восстание или глоток свободы в сгоревшем городе. В Петербурге сидеть и бездействовать было и противно, и голодно. И кроме того, хотелось почувствовать себя опять человеком сцены, артистом. Я задумал дать ряд концертов в провинции, в приволжских городах, куда большевизм еще не успел докатиться во всей своей столичной мерзостности. Так летом 1918 года знаменитый в ту пору исполнитель цыганских романсов Юрий Спиридонович Марфеси оказался в городе Ярославле. Не могу не вспомнить моих частых обедов на пристани. Вспоминал Ярославль философ Федор Августович Степун. Белые пароходы, белые чайки перламутровые стерлиди с зеленой петрушкой во рту, желтые ломтики лимона, золотистые от сотерн в стакане, солнечные полуденные блики по всей шире реки. Ах, как хорошо было! И не потому только, что у меня вся жизнь была впереди, а потому, что в жизни было меньше зла и безумия, чем теперь. В Ярославле Юрий Морфесси вместе с танцовщицей и пианистом-аккомпаниатором разместились в отеле «Бристоль». «Черноволосый и темноглазый красавец, грек по происхождению, Морфесси родился в Одессе, начинал в опере, но быстро перешел в оперету, пел в варьете в концертных залах, а потом и вовсе ушел на эстраду. Певец ехал на гастроли, а попал на войну. Но кто мог предвидеть, что кровавая трагедия разыграется в этом дивном волжском городе?» На Леонтьевском кладбище неподалеку от железнодорожной станции Всполье, теперь это станция Ярославль-Главный, в ночь с 5 на 6 июля 1918 года собралось примерно 100 бывших офицеров царской армии. Это были участники заговора. Рядом с кладбищем находились артиллерийские склады. Помощник начальника складов тоже входил в подпольную организацию, поэтому караул не сопротивлялся. Офицеры забрали пулеметы, винтовки, патроны, Нашли даже несколько орудий. Заговорщики заняли город без боя. Утром 6 июля 1918 года горожане приветствовали офицеров криками «Ура!» и бросанием вверх шапок. Никто не встал на защиту большевиков. Это была гражданская война. В стране хаос, люди в растерянности, не знали, на кого можно надеяться и кого стоит поддержать. Иногда власть валялась под ногами. Надо было только нагнуться чтобы ее подобрать. Или, точнее, взять винтовку, чтобы захватить власть и заставить людей подчиняться. Всех поразила легкость, с которой большевики утратили власть над крупным городом, находящимся всего в нескольких часах от Москвы. Ярославль стоит на Волге, через него проходит важная железная дорога, поэтому город называют северными ключами к Москве. Если сравнительно небольшая группа офицеров под аплодисменты народа берет власть в крупном губернском городе, то, может быть, дни большевиков в России сочтены? Руководил заговорщиками бывший полковник царской армии Александр Петрович Перхуров. Он объявил себя командующим вооруженными силами Ярославского района Северной добровольческой армии. В городе расклеили подписанную им листовку. «Граждане!» Власть большевиков свергнута. Те, кто несколько месяцев назад обманом захватил власть и затем путем неслыханных насилий и издевательства над здоровой волей народа держал ее в своих руках, те, кто привел народ к голоду и безработице, восстановил брата на брата, разделил по карманам народную казну, теперь сидят в тюрьме и ждут возмездия. Арестованных большевиков держали в плавучей тюрьме. На барже с дровами, которая стояла на Волге. Сразу убили двоих. Председателя исполкома Ярославского совета Давида Соломоновича Загейба и комиссара Ярославского военного округа Семена Михайловича Нахимсона, как большевиков и как евреев. Нахимсона арестовали и посадили в каземат, а потом вывели в отбор и расстреляли. Труп Загейма выволокли на Духовскую улицу, где, как вспоминали ярославцы, он в течение нескольких дней валялся и служил предметом издевательства проходивших мимо хулиганов и черносотенцев. Когда труп окончательно разложился, его сбросили в канаву. Смена власти приободрила всех, кто уже пострадал от революции, в первую очередь профессиональных военных. «Я тотчас отправился в штаб добровольческой армии», — вспоминал полковник Петр Фомич Злуницын. «По дороге встретил знакомую певицу, артистку Барковскую. Она очень обрадовалась мне». «Вы какими судьбами, Петр Фомич? Вот и отлично. Поможете нам большевиков бить. Мы так много слышали о храбрости вашего полка. Пойдемте в штаб». По дороге Барковская рассказала, как город оказался во власти восставших. Она была в близких отношениях со всеми политкомиссарами и красными командирами. По ее предложению в день восстания был устроен ужин, на котором присутствовало много женщин и коммунистического начальства. К ночи все перепились, и переловить их не представляло затруднения. История с вечеринкой — байка, но молодая красивая женщина в кожаной куртке с револьвером у пояса запомнилась многим ярославцам, пережившим восстание. Это была Валентина Николаевна Барковская — Артистка интимного театра, который появился в городе как раз летом 1918 года. Это не кабаре со стриптизом, ничего эротического. Это был камерный театр, театр-миниатюр для своих. А еще Барковская открыла при театре свой салон. Это была решительная женщина с авантюрной жилкой, что так привлекает мужчин. В Севастополе я познакомилась с Дмитрием Васильевичем Бательманом рассказывала Валентина Николаевна. Он был молодой поручик, только что вернувшийся с Японской войны. Мы полюбили друг друга. Муж, по моему настоянию, освободился от военной службы и тоже пошел на сцену. До начала мировой войны мы играли в разных городах в России. После объявления войны мой муж был призван на военную службу, но он был тяжело ранен и освобожден от воинской повинности. После полного выздоровления он опять поступил на сцену. Мы подписали контракт в Ярославле в интимный театр на три месяца, считая со второго дня Пасхи. Вот уж ей ярославское восстание показалось увлекательным приключением. Валентина Барковская ощущала себя в восставшем городе, как на огромной сцене. Юрий Марфеси сохраняет свое амплуа и продолжает петь в восставшем городе. Барковская выбирает иную роль. «В коридоре штаба меня представили полковнику Перхурову», вспоминала Барковская. Он просил поскорее распорядиться чаем и куда-нибудь до прибытия сестер поместить раненых. Раненых мы поместили в одну из комнат на столах. Потом появились сестры и доктор, которые ими занялись, а ко мне подбежал офицер, что полковник приказывает отправиться в хлебную лавку и немедленно привезти хлеба. Вслед за хлебом меня послали на двор гимназии, где находился вещевой склад, присмотреть, как отбирают для солдат шинели, чтобы не раскрали. Так совершенно незаметно для меня самой навалилась на меня и эта работа. Она всегда мечтала о главной роли, и она ее получила, в драме, которую придумал знаменитый революционер Борис Викторович Савенков. Вождь боевой организации партии эсеров и фактически руководитель военного министерства во временном правительстве Савенков вел с большевиками свою личную войну. «Я буду бороться, пока стою на ногах», писал Савенков за полгода до восстания в Ярославле. «Бороться за Россию. Пусть товарищи называют меня изменником и продавшимся буржуазии. Я верю, что единственная надежда — вооруженная борьба. И надежды этой я не оставлю». Борис Савенков с его бешеной энергией, с его даром убеждать, с его почти дьявольским обаянием он взялся организовывать антибольшевистское восстание. В начале марта 1918 года, вспоминал Савенков, кроме небольшой добровольческой армии в России не было никакой организованной силы, способной бороться против большевиков. В Петрограде и Москве царили уныние и голод. Казалось, страна подчинилась большевикам. В Москве под боком УВЧК Савенков создал тайную организацию — Союз защиты Родины и свободы. Завербовал в нее две тысячи человек и намеревался поднять восстание сразу в нескольких городах. В июне 1918 года, вспоминал Савенков, был выработан окончательный план вооруженного выступления. Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого и одновременно выступить в Рыбинске и Ярославле, чтобы отрезать столицу от Архангельска, где должен был высадиться десант союзников. Савенков взял себе в помощники полковника Александра Перхурова. Он окончил Академию Генерального штаба, прошел Первую мировую, командовал артиллерийским дивизионом на Северном фронте. В декабре 1917 года офицерские звания отменили. Солдат Перхуров по возрасту подлежал демобилизации. «Семью я застал в плохом положении», — рассказывал Перхуров. «Жена потеряла зрение, сын маленький». Была надежда на дочь, которая служила на садовом заводе, но ее уволили как дочь офицера. Самому найти работу бывшему полковнику было невозможно. Поехал в Москву. Полковники Троицкий и Григорьев поступили в вартель по разгрузке шпал. Хотел туда пристроиться. Когда в конце 17-го я был выброшен за борт, я столкнулся с действительной жизнью людей. Сплошные жалобы, плач, когда отбирают последние. На станциях видел сценки, когда забирали последние два-три пуда. Видел женщину, которая сошла под поезд с криком «Если отобрали хлеб, кормите моих детей». Я решил встать на сторону недовольных. Люди, у которых отбирают хлеб, имеют право протестовать. Полковника Перхурова Савенков отправил в Ярославль. «Мы получили сведения, — вспоминал Перхуров, — что в Верхнем Поволжье население изнывает под бременем реквизиции, разверсток, голодает. Купить хлеба нельзя, словом, готовы выступить против советской власти с кольями и дрекольями». Савенков напутствовал Перхурова. «Продержитесь всего четыре дня. Скоро подоспеют союзники. Солдаты стран Антанты, вместе с которыми офицеры русской армии четыре года сражались против Германии и Австро-Венгрии. Большевики подписали сепаратный мир с немцами, поэтому Антанта была готова поддержать антибольшевистские силы. Французы, рассказывал полковник Перхуров, обещали высадить на севере десант, который поможет и в борьбе против Германии, и в устройстве нашей внутренней жизни. Они назначили срок высадки между 4 и 8 июля. Говорили, что флот с десантом уже находится в районе Архангельского рейда. «Я не надеялся на удачу в Ярославле», — признался Савенков. «Зато был уверен, что мы без особого труда владеем Рыбинском. В Рыбинске наше тайное общество насчитывало до 400 отборных офицеров, большевистский же гарнизон был немногочислен. В Ярославле соотношение сил было гораздо хуже. Как это часто бывает, произошло обратное тому, чего мы ждали. В Рыбинске восстание было раздавлено. Я послал офицера предупредить Перхурова, что в этих условиях бессмысленно выступать в Ярославле. Офицер не успел. Перхуров уже поднял восстание. Иначе говоря, восстание было обречено с первого дня. Никто не мог прийти на помощь мятежному городу. Но ни полковник Перхуров, ни его офицеры об этом не подозревали. Пребывали в эйфории, потому что пришла весть о восстании левых эсеров в самой Москве. Штаб Перхурова информировал население Ярославля. Радиотелеграфом получено сообщение, что московский Кремль, в котором засели большевики, окружен восставшими. Вокзалы находятся в руках восставших против советской власти. Германский посол Мирбах убит разорвавшейся бомбой. Получены сведения, что все по Волжье восстало против советской власти. Но все это были слухи. Неумелое восстание левых эсеров в Москве быстро подавили. Штаб Перхуров устроил в бывшей гимназии Карасунского на бывшей Богоявленской площади. Но она обстреливалась, поэтому 6 июня штаб перенесли в здание Государственного банка. Наверху разместили телефонную станцию, опутали все здание проводами. Сам Перхуров, естественно, занял квартиру управляющего на втором этаже. Но после того, как в здание попало сразу несколько снарядов, Он перебрался на первый этаж в комнату с окнами во двор. 9 июля полковник Перхуров объявил мобилизацию в свою армию мужчин в возрасте от 18 до 39 лет. Положил оклады. Командиру полка 600 рублей, обученному бойцу 300 рублей, необученному 275. Семейным добавил еще по 100 рублей. Сбор мобилизованных проходил в Доме народа, бывшей губернаторской резиденции с чудным видом на Волгу. В армию записалось 6 тысяч человек. Общее восстание поддержала интеллигенция, духовенство и даже крестьяне. Несколько дней казалось, что все удалось. В городе верили, что придут союзники, что восстанут соседи и большевистская власть падет. На самом деле все только начиналось. В Москве долго не могли поверить, что в Ярославле восстание. Потом пытались подавить город местными силами. Первые дни, вспоминал председатель военно-революционного комитета северных железных дорог Миронов, мы пытались взять город ружейной атакой. Но у белых было слишком много пулеметов, мы потерпели поражение. Поэтому мы перешли вскоре главным образом к артиллерийскому обстрелу города, и обстрел был беспрерывный круглые сутки, за исключением глубокой ночи. Большевик Александр Громов в первый день восстания принял на себя обязанности коменданта станции Всполье. Пошли в наступление. Цепи засыпаны были пулеметным огнем, поставленных на чердаках пулеметов. Потери большие. Рядом с моим домом, где была квартира, в трактире, угол Сенной площади и Пашихонской улицы, был поставлен пулемет. Приказал сбить этот пулемет. Исполнили. Дом загорелся. Загорелся и мой. То есть, где была первая моя квартира. После выяснилось, жену перенесли в другой дом через дорогу. Родился сын. Горит и этот дом. Потолок валится, акушерка бежит, оставляя жену и ребенка. Жена без памяти выползает, сын, лежа на столе, горит. Александр Поляков командовал сводным батальоном, сформированным в Новгороде. Батальон в момент начала мятежа находился на станции Всполье. На платформах стояли 12 новеньких трехдюймовых орудий, было несколько вагонов-снарядов. Орудия навели на центр города, где, по указанию моей разведки, находился штаб Белых. Я приказал открыть огонь. Красноармейцы стрелять отказались, говоря, что там есть мирные граждане. Проверив наводку орудия, я сам выпустил четыре снаряда, после чего начали и красноармейцы обстреливать город. «Канонаду, которая была в Ярославле, не всегда можно было услышать и на фронте в Германскую войну», вспоминал полковник Перхуров. «Я сам артиллерист и знаю, что полевым снарядом нельзя зажечь зданий без соломенной крыши. Здесь же горели здания каменные с железными крышами». Потом я узнал, что стреляли зажигательными снарядами. церкви самые высокие точки, выгодные для прицела, пострадали прежде всего», — вспоминал Юрий Морфеси. «Они были разнесены так, что не осталось камня на камне. Горели дома, хозяйственные постройки. Весь Ярославль был в огне». По своей жестокости артиллерийский обстрел города не знал себе равных. Красных командиров нисколько не останавливало то, что снаряды убивают мирных жителей. Перхуровский штаб обратился за помощью к горожанам. Заведующий санитарной частью штаба Северной добровольческой армии призывает всех жителей оказывать помощь по уборке трупов, не допускать их до разложения и закапывать в ближайших церковных оградах. Фамилии и адреса похороненных следует сообщать в санитарную часть штаба. Стояла невыносимая жара, водокачка была разбита, и в городе ощущался недостаток воды, запретили стирать белье и вообще использовать воду, кроме как для питья. Жители набережных рисковали бегать за водой под обстрелом, некоторые из них не возвращались. На Семеновском спуске к Волге под лежало несколько человек-офицеров в полной форме с георгиевскими крестами с пустыми ведрами. На другое утро трупы офицеров были раздеты мародерами. Значительная часть населения не выдержала дьявольской бомбардировки. Тысячи семейств, вспоминал Юрий Морфеси, бежали на берег Волги. Это был табор горя, голода и слез. Командование Красной Армии широко использовало авиацию. 19 июля чрезвычайный штаб Ярославского фронта докладывал, Летчиками, прилетевшими из Москвы, совершено два полета над городом для подготовки наступления наших войск. За два полета было сброшено более 12 пудов динамитных бомб, большая часть которых, по полученным сведениям, попала в район расположения штаба противника. От Вологды вдоль железнодорожной линии против восставших действовали войска Северного Ярославского фронта под командованием бывшего офицера царской армии Анатолия Ильича Геккера. А с юга от Рыбинска наступали войска Южного Ярославского фронта под командованием Юрия Станиславовича Гузарского, тоже бывшего офицера. 14 июля со станции Всполье Гузарский связался с Москвой. Если не удастся ликвидировать дело иначе, придется срыть город до основания. Нужно 10 вагонов-снарядов, среди них химические и зажигательные. Одна тяжелая батарея и особенно артиллеристы, так как здесь нет прислуги даже для половины орудий. 17 июля его штаб телеграфировал в Москву. Город выжин. Весь. Еще через два дня новое донесение. Противник сжат в кольцо. Можем ликвидировать его за несколько часов химическими средствами. Но поскольку в городе остается мирное население, то для ликвидации противника нам потребуются еще сутки. Когда с севера к городу приблизились войска Геккера, то оказались под обстрелом артиллерии Гузарского, а связаться с его штабом, чтобы не били по своим, не могли. Связи никакой не было, и вследствие плохой квалификации наших артиллеристов мы сильно друг другу вредили, ввиду перестрелки через город с обеих сторон. Через Москву Гузарскому передали телеграмму. «Немедленно прекратите огонь по северному берегу Волги, наши несут потери». Военный комиссар Ярославского округа Василий Павлович Аркадьев телеграфировал в Москву в оперативный отдел наркомата по военным делам предприняли наступление. Сначала имели успех, затем, ввиду утомления и упадка духа, сила удара стала ослабевать, местами отошли на прежние позиции. Бои идут семь дней, шлите отряд в тысячу штыков, желательно латышей, для штурма. Из всполье тоже телеграфировали в Москву. Положение ухудшается тем, что наши красноармейцы страшно и доблестно грабят город, неудерживаемый своими начальниками. Для ликвидации белых потребуется еще 500 человек латышских стрелков или интернациональных отрядов. Все требовали присылки латышей, потому что дисциплинированные и надежные латышские части стали своего рода гвардией большевиков. Еще в 1915 году в составе русской армии сформировали 8 полков латышских стрелков. В декабре 16-го полки свели в латышскую дивизию. Они воевали с немцами на Северном фронте. Среди солдат-латышей было немало социал-демократов. Они поддержали Октябрьскую революцию. В отличие от русских или украинских крестьян, отрезанным от родных мест латышам некуда было деваться. Они не могли разбежаться по родным селам. Им оставалось только одно — воевать. В апреле 1918 года большевики сформировали латышскую стрелковую дивизию, которую бросили на подавление мятежа СССР в Москве и Ярославле. В окруженном и горящем городе надеялись только на чудо. Слухи ходили один фантастичнее другого. Рассказывали, что к городу уже подходит пехота союзников, 10 тысяч англичан. И здесь, в штабе, на эти 10 тысяч человек уже готовят обед. По словам Перхурова, рассказывала Валентина Барковская, появившиеся в городе французские летчики обещали приход французского войска и распорядились приготовить для них довольствие. Мое личное впечатление, что Перхуров не верил в возможность прихода французских войск, но делал вид, что верит для поднятия настроения. Перхуров отдал распоряжение приготовить провиант на пять дней по расчету на две тысячи человек и держать на готове. Перхуров — человек храбрый и беззаветно преданный делу, считали военные, участвовавшие в восстании. Но стратег и тактик он был скверный, неспособный организовывать и распоряжаться. Им было сделано очень много крупных ошибок, благодаря чему восстание и кончилось так печально. Кто знает, что было бы, если бы во главе восстания стоял кто-нибудь другой. Впрочем, стратегические и тактические неудачи Перхурова – не главная причина поражения Ярославского восстания. «Восстания на окраинах никогда не дадут положительных результатов», – доказывал сражавшийся в Ярославле полковник Петр Злуницын. «Неорганизованные повстанческие отряды не в состоянии вести борьбу с регулярной армией». Если бы подобное восстание было не в Ярославле, а в Москве и все советские верхи были переловлены, то, возможно, сейчас в России о большевиках вспоминали бы как о далеком прошлом. Никем не поддержанный, считал Борис Савенков Ярославль, пал жертвой оказавшегося несостоятельным расчета на помощь союзников по Первой мировой и на широкое повсеместное объединение разных политических сил либералов, монархистов, социалистов для борьбы с узурпаторами. Настроение у ярославцев во время мятежа было выжидательное. Это, кстати, очень характерно для гражданской войны. Большинство уже во всем разочаровалось и жаждало только покоя и стабильности. И лишь немногие были готовы защищать свои права с оружием в руках. Когда в селах узнали, что в Ярославле восстание, рассказывал полковник Петр Злуницын, крестьяне явились и предложили свои услуги. Им были выданы винтовки и обмундирование. Крестьяне под шумок разграбили город и уехали в свои деревни, заявив, что если большевики только вздумают показаться в селах, то они их мигом выгонят, защищать же город им вовсе нежелательно. В этом и состояла разница между большевиками и их противниками, которые раскололись на множество различных лагерей с разными идеями и лозунгами. Одни считали необходимым сражаться за свои идеалы, другие надеялись как-то договориться, третьи полагали, что минует их чаша сия. Верили, что сумеют отсидеться, поэтому и проиграли. В России отмечается временный историк. Увы, всегда берет верх тот, кто более жесток, беспринципен, кто ради достижения своих целей не брезгует ничем, и способен невозмутимо пройти по трупам и пустить реки невинной крови. Это в очередной раз доказала и победа красных над белыми. Восставшие ярославцы, конечно же, не подозревали, какой кровавый конец их ожидает. Они вообще плохо понимали, с кем имеют дело. А большевики сразу поделили мир на своих и чужих. Чужие — враги. С ними война не на жизнь, а на смерть. Красные войска получили приказ не только подавить восстание в Ярославле, но и уничтожить непокорных. Война шла на уничтожение. Константин Константинович Юринев, который возглавлял Всероссийское бюро военных комиссаров, то есть руководил всей политической работой Красной армии, распорядился. Белогвардейское восстание в Ярославле должно быть подавлено беспощадными мерами. Пленных расстреливать. Ничто не должно останавливать или замедлять суровой кары народной. Террор применительно к местной буржуадии и ее прихвостням, поднимающим голову перед лицом надвигающихся французских империалистов, должен быть железным и не знать пощады. 20 июля штаб Ярославского фронта обратился к горожанам. Всем, кто желает остаться живым, предлагается в течение 24 часов покинуть город и выйти к американскому мосту. Оставшиеся в городе будут приравнены к мятежникам. Пощады никому не будет. Потому что по городу откроют ураганный артиллерийский огонь, в том числе химическими снарядами. Все оставшиеся погибнут вместе с мятежниками, предателями и врагами революции. После открытия огня появилось очень много беженцев из города. Докладывал один из красных командиров. «У меня был организован концлагерь для ненадежных, но по дороге красноармейцы по рукам судили того или иного беженца. Если руки похожие на рабочие, то вели в концлагерь, а если не похожие на рабочие, то расстреливали». 21 июля всех мужчин вывели и привели на всполье. Большевики выясняли, кто что делал во время восстания. Если кто-то вызывал сомнения, то прямо здесь, на насыпи, расстреливали. 21 июля командующий Южным Ярославским фронтом Гузарский получил приказ: "Не присылайте пленных в Москву, так как это загромождает путь. Расстреливайте всех на месте, не разбирая, кто он. В плен берите только для того, чтобы узнать об их силах и организациях". Гузарский успокоил наркомат: "Захваченных с оружием расстреливаем на месте, а остальных Забирает чека. Расстреляли и мужа актрисы Барковской, бывшего поручика Дмитрия Васильевича Бательмана, коменданта штаба восставших. Саму Валентину Барковскую спас Юрий Гузарский. Эффектная женщина в кожанке досталась командующему фронтом по праву победителя. Актриса все еще рассчитывала на первые роли. Первый раз заговорила с Гузарским на платформе, рассказывала потом Барковская, прося разрешения напиться, так как целый день нам не давали воды. На допросе все ему рассказала. За два с половиной часа допросили 73 человека, из которых осталось 18 человек, из которых было три женщины. Остальные тут же у вагона были расстреляны. Через некоторое время в вагон пришел военный, завязанный головой и сказал, что я свободна. Я упросила Караульного доложить начальнику, чтобы он меня принял, и когда меня к нему пустили, я на коленях его умоляла довести меня до Москвы. Командующий фронтом Юрий Гузарский чувствовал себя на коне. Он завоевал и мятежный город, и красивую женщину. 21 июля в половине 12 вечера телеграфировал в Москву. «Передайте Троцкому, что вся канитель ликвидирована». Белогвардейский штаб арестован. Я удивлен телеграммами от имени Троцкого, которые приписываю интригам всех приезжих гастролеров, которые ни в чем не помогают, но зато подкапываются под меня. Нынче, считая возложенную на меня задачу выполненной, передаю военную власть окружному комиссару, гражданскую исполнительному комитету и возвращаюсь в Москву для доклада и разъяснения кому следует, что я отлично знаю свои обязанности. «Гузарский с Барковской удрали», — вспоминал Громов. «Все из штаба уехали в город. Я один остался. Много пришлось терпеть от солдат, которые после награбления разных вещей рвались домой». О судьбе бывшего командующего фронтом Юрия Станиславовича Гузарского ходили разные слухи. Говорили, что он связался с крупной контрреволюционеркой артисткой Барковской, находившейся в штабе Белых, скрыл эту контрреволюционерку, за что был привлечен к ответственности и приговорен к высшей мере наказания. Валентина Барковская действительно оказалась на Лубянке. Чекисты лишили Юрия Гузарского его трофея, но в порядке компенсации он получил новое назначение. В ноябре 1918 года Гузарский принял под командование 15-ю стрелковую дивизию, воевавшую в составе 9-й армии. Но в январе 1919 года его дивизия фактически вышла из подчинения. Жестокое наказание не заставило себя ждать. С победителем Ярославля поступили так же, как он недавно обошелся с мятежниками. «Революционный начдив Гузарский самовольно нарушил приказ и дезорганизовал хорошо налаженную операцию», сообщил Троцкий в ЦК партии. Гузарский был расстрелян по постановлению трибунала, которому он был предан мною. После этого митингование начдивов и комиссаров прекратилось, Девятая армия сразу перешла в наступление. Из активных участников Ярославского восстания выжили немногие. Убежать удалось чуть ли не одному полковнику Перхурову. Александр Петрович добрался до Сибири, служил у адмирала Колчака, который произвел его в генералы. После разгрома колчаковской армии попал в плен красным. Он прошел фильтрацию. Сибирские чекисты имя Перхурова не знали. В феврале 1921 года его освободили и, как военспеца, даже взяли в штаб Приуральского военного округа. Он составлял инструкции по ведению войсковой разведки и контрразведки. Но в мае 21-го Перхурова арестовали. «Мне говорили, что если не будешь сознаваться, мы сдерем шкуру», рассказал на суде Перхуров. «Меня повалили на пол и начали избиение шампалами». Эта история продолжалась до рассвета. На следующий день у меня было все окровавлено. Ничего есть мне не дали. Потом при каждом допросе опять повторялось избиение шампалами и жгутами с проволокой. Я провел там 16 дней. За это время было 8 допросов, и из них 6 с избиениями, причем каждое в 2-3 приема. Судили бывшего полковника Перхурова в Ярославле летом 1922 года. Верховный трибунал Привцик заседал в здании старейшего русского театра имени Федора Волкова. А председательствовал, между прочим, печально знаменитый Василий Васильевич Ульрих, который потом, многие годы, будет председателем Верховного Суда и подпишет смертные приговоры многим крупным военачальникам. В последнем слове Перхуров сказал, «Я с самого начала своей службы глубоко был убежден, что исполняю маленькую роль в очень большом деле. Служба эта была для России». Я отдавал этой службе все, что только мог. Во время февральской революции я оставался на фронте. Наступила Октябрьская революция, я там же остался. Я считал, что воюю ради России независимо от того, какое правительство сидит. Но когда мне сказали в семнадцатом году, что мы не нужны, я не мог этого понять. И вот, оставив фронт, я задал себе вопрос, нужен я России? или? Составляю ненужный элемент. Ответ на это я буду искать в приговоре. Вождя Ярославского восстания Александра Петровича Перхурова приговорили к высшей мере наказания. Расстреляли его во дворе дома, где тогда находилась Ярославская ЧК. Это была улица Цимирвальда. Теперь она носит имя Леонида Витальевича Собинова, знаменитого лирического тенора, родившегося в Ярославле.